И господин Сталарок продолжал разжигать страсти соперников. Правда, слово мужчины — железо, однако и железо должно отступить перед золотом. А здесь золото лилось рекой. Он ждал уже того момента, когда 50 тысяч форентов Болдежара будут биты 52 тысячами старшего брата, Как вдруг наступил неожиданный перелом. В яшпору пришла в голову идея. Он был умнее и хитрее брата. Гашпоров вдруг бросил из глаз, что сестра их, Панятки, сидит себе и голосу не подаёт. Чего бы это? Почему? Тут его осенило. Он ведь ничего не знает, а Андрош Препелице не продал ей тайны. Это лишний расцвет с утрам, что Препелице человек с головой. Продай он тайну памяти, роль его была бы исчезна. А так оба брата, при карманец с содержимое котла навеки станут его данниками и запасение, что он выдаст из старшей сестры. Девос и с ума заключение. Гашпар Грегорич понял, как велика глупость, что оба они, он и Дольбижар, на попеху всему свету швариют своё добро незаконному щенку за Ливан и возбуждают подозрение в пандике. Что говорить? Достаньте ливан одному, другой наверняка станет пакостит счастливчику. Не будет ли дешевле и разумнее купить имение сообща. Сообща — раздобыть сокровища, замурованное в стену, и, заставив приперицу держать язык за зубами, втихомолку, без шума прикарманить состояние покойного пала. О, это было бы куда разумно. И вот в один прекрасный день. Гашпар помирился с Болдежаром, а господин Сталарок был ошеломлен. когда Болдежар, явившись к нему на другой день, сообщил, что берет свое слово насчет Ливана назад. Дескать, прикинул, так и этак, а утром, как известно, вечером мудренее, произвел он подсчеты и пришел к выводу, что имение пятидесяти тысяч не стоит. «Ну что ж», — ответил господин Сталарок, «его за сорок восемь тысяч купит Гашпар, Григорьич». Он с нетерпением ждал встречи с Гашпаром, желая немедленно заключить договор. Но господин Гашпор лишь пожал плечами. "Я был глуп, сказал он мне, на всё улетучилось из моей головы, как дурной сон. Благодарю вас, милейший господин Сталарок, что вы не поймали меня на слове. Теперь я уже на это не пойду". Чертям за сорок восемь тысяч можно купить целое поместье. Опекун пришел в отчаяние. Ему казалось, что это он испортил дело, слишком туго натянув струну. Он понимал, над его неумелым хозяйничанием станет потешаться теперь весь город, а дюри, повзрослев, засыплет его упреками. Он бросился к Болдежару и предложил ему ливан за сорок пять тысяч. Но Балдежар почему-то, почесывая двойной подбородок, лаконично ответил. — Что вы, сударь, сумасшедшим меня считаете? От Балдежара столарок поскакал, сломя голову, к Гашпару. — Так и быть, берите ливан за сорок. Гашпар тихо покачал головой. Что я, Берин и объелся, что ли? И снова начался торг, но теперь уже понисходящий. Опекун предлагал 35, 30, 25 тысяч, и, наконец, после многих и долгих хлопот, всучил братьям Ливан за 15 тысяч форентов. Братья вместе купили имение, и вместе вывели свои подписи в официальном регистре недвижимой собственности. Приняв от опекуна ключ, они в тот же день заперлись в домике, и кирками, принесенными под полой, как это выяснилось из позднейших свидетельских показаний, тотчас разобрали стену, в которую был замурован котел. Что они нашли в котле, со всей очевидностью так никогда и не удалось установить, хотя это был основной вопрос в судебном процессе Григорьевича, которым Бестерецкий королевский суд занимался лет эдак тихо. Десит. Судебный процесс начался с того, что спустя несколько месяцев после описанных событий у братия в Гредерчи появился Андреш Претрец и потребовал долю из добытых сокровищ, угрожая в противном случае всё рассказать Пандьюти. Увидев его, Гредерчи отзгирились: "Ты набол нас проклятый злодей!" тот с одно смершим разбойником, а тот в угоду своему влюбку даже мёртвый ограбил нас. Знаем, чего ему хотелось, чтоб мы за хорошие денежки купили его шалаш. А для чего вы положили в котёл старые железы и гвозди?